Глава 18 Гном в кустах к беде. Сад лунных роз выглядел так, словно его вначале выжгли драконы, а затем трижды перекопали бешеные кроты. Великолепные розовые кусты, которые так любила покойная матушка принцев, были уничтожены, а декоративные фонтанчики разворочены. В довершении ко всему, в центре некогда прекрасного сада красовалась огромная воронка, словно кто-то решил испытать под окнами дворца новейшие взрывные кристаллы. «Я давно поняла, что принцы оригинальны на всю голову, даже без кукловода», — покачала головой Циля, внимательно осмотрев место встречи. «Но чтоб настолько!» «Скажи спасибо Трорину!» что они не назначили свидание в лесу или на кладбище, вздохнул Глорин, сильнее запахнув пёструю шаль. Узнав о том, что ему, возможно, придется играть роль тайного курьера, гном подошел к выбору вечернего туалета со всей серьезностью и выбрал самый неприметный, по его мнению, наряд. В итоге Монита появилась в саду в образе знойной южанки. Длинная черная юбка, украшенная алыми лентами и крупными розами на подоле, темно фиолетовая блуза, пышная прическа, увенчанная перьями и живыми цветами. И, конечно же, шикарная алая шаль, расшитая золотой нитью и жемчугом. Почему гном решил, что именно так одеваются шпионы, я не знала. Но менять наряд было поздно, мы и так опаздывали. А на мои попытки возмутиться, Глорин ответил, что я ничего не соображаю в конспирации, и чем приметнее агент, тем меньше вероятность, что его примут за шпиона. «Может, принцы хотели показать, что не место красит леди, а леди место?» — нервно хихикнул Дин, расправив складки на юбке. «Скорее, это месть Трорину». Вздохнула Моргана. Она хотела понаблюдать за Джонатаном после того, как он вновь наденет цепочку, поэтому, по пути в сад, аббас зашел за ней, и сейчас они вместе скрывались в тенях. Ральф ведь намеревался тихо поужинать с леди на берегу янтарного пруда, продолжила банши. А тут гном, с его эфиром, танцами и прочим безобразием. Странная месть. Если учесть, что эти кадры покажут во всех королевствах и империях Играэльсы, — ответила я, — Ральф в первую очередь гробит свою репутацию. — А у него еще осталась репутация? — удивился гном. — Интересно, а в брачную ночь принцы пригласят избранниц на сеновал? — фыркнул Дин. — Или в лесу палатку разобьют? Я искренне переживаю за леди. Да? насторожилась. «Конечно, не будь на мне река и кружевных панталон, я бы с радостью преударил за той шикарной эльфийкой». Лояной Ранси?» «Да». «Не приближайся к ней», — пригрозила, вспомнив, что она единственная настоящая невеста среди этого сборища воров и ассасинов. «Я ничего дурного не замышляю, просто смотрю из любви к искусству». — заверил эльф. — Лечу, разбитое сердце. Ты же меня отвергла, улыбнулся и тут же вздрогнул, словно ему дали коленом под зад. А может, так и было. Я уловила едва заметную вспышку знакомой магии и почувствовала присутствие мастера. — Фиалочка моя, остроухая! — ласково начала Циля. — Завянь, пока я тебя чем-нибудь не стукнула и не смей тянуть свои крешки к приличной даме. — Так я же не Альраун? — Пока нет. Но я таки все видела. Продолжишь подмигивать Лаяне, я тебя закопаю в саду вместе с Цаей, Ваей и всей Талиинской братьей. — Принцы идут, — сообщил Глорин, положив конец спорам. Едва повисла ментальная тишина, я вновь осмотрелась. Выбор места для свидания казался странным. Но Трорин запретил проводить второй эфир подряд в Сапфировом саду, а их высочество не желали пускать нас туда, где еще не обыскали каждую травинку. Думаю, расчёт на то, что гном просто прикроет ямы иллюзии и запустит в небо парочку салютов. Послышался знакомый треск неумолимый и неизбежный, как сама судьба. А через миг принцев обогнала самоходная гномья-платформа. «Мастер Трорин решил превратить и это испытание в цирк», — обреченно вздохнула Циля. «Мой брат — гений», — обиженно надулся Глорин. «Впрочем, как и все в нашей семье, если вы не в состоянии оценить полет нашей фантазии, Это ваши проблемы. Если бы ваша буйная фантазия не представляла реальную угрозу для общества, я бы не переживала, парировала ли Приконша. «Тихо!» — прошипела я и вновь покосилась на огромную воронку посреди лужайки. Она была явно магической и не давала мне покоя. Вначале подумала, что во время раскопок взорвался какой-то артефакт, Но тогда бы землю насквозь пропитала сила, а она, наоборот, казалась высушенной, как в Айшагире. От жуткой догадки внутри все похолодело. Неужели здесь и испытывали аркан крови? абас мысленно позвала. «Мне нужно подобраться поближе к яме в центре сада. Подозреваю, что это след от запрещенного плетения». Мы с Марганой пришли к тому же выводу. Скорее всего, кто-то пытался скрыть проведение ритуала крови, поэтому раскопки и следы магического взрыва — это отвлекающий маневр. А это не тот Розарий, в котором нашли тело короля? Встрепенулась. Нет, но он расположен неподалеку от этого места. Значит, проклятие, которое убило Фредерико, подготовили и активировали именно здесь. Воскликнула. «Нужно проверить не только яму, но и подземные силовые линии. Если здесь активировали аркан крови, а после устроили взрыв, чтобы скрыть следы, под землей сохранится больше улик, чем на поверхности». Закончил за меня Абас. «Я уже связался с Трориным. Он организует прикрытие, чтобы мы могли спокойно обследовать яму». Я на миг зажмурилась и безмолвно помолилась. «Гномы и спокойно! Вещи абсолютно несовместимые! Помоги нам, шепот, пережить этот балаган!» Издали послышались крики, напоминающие рычание раненого зверя. Подняв взгляд, я увидела, как маэстро летает вокруг Ральфа на крохотной платформе и осыпает его светящимся порошком, а в это время Орин пытался прицепить на грудь принцу огромный синий бант. Тот сопротивлялся отчаянно и зло, словно от этого зависела его жизнь. Зато Джонатан смирился и не тратил силы зря. Он просто замер, всматриваясь в пустоту и позволяя гномам творить все, что им заблагорассудится. «Мастер Трорин, что вы делаете?» — мысленно поинтересовалась я. «В смысле? Я работаю?» в отличие от некоторых. Зачем вы прицепили принцу бант? В нем спрятан записывающий кристалл. Я хочу показать зрителям красоту леди Минаэль глазами принца. У меня дернулся глаз. Один, услышавший ответ Трорина, с тоской поправил прическу и проверил, надежно ли закреплена грудь. Мастер рассказал мне детали. «А я все организую», — заговорщически добавил Трорин. «И даже помогу старшему принцу встретиться с леди Манитой и передать ей письмо. Устрою небольшой отвлекающий маневр». маэстра а замок при этом выстоит?» — осторожно уточнила Циля. «Нет, ну вы видели эту вопиющую неблагодарность? Возмутительно!» «Я столько сделал для вашей победы, а вы продолжаете сомневаться в моем мастерстве», — оскорбился гном. «Ждите сигнала и не морочите мне голову». «А что послужит сигналом?» — поинтересовалась Лепреконша. «Я хочу знать, когда мне падать на землю и начинать молиться». «Совиный крик, исполненный трижды», — ответил гном. После этого леди Минаэль должна упасть в обморок. «Я помню инструкции», — отозвался Дин. «И, Трорин, а ты с украшениями не переборщил? Принцы светятся, как призраки на болотах». Я перевела взгляд на венценосных бедолаг. Ральф не сумел отбиться, и кроме синего банта его заставили нацепить алый плащ. Джонатана приодели в похожем стиле, только его плащ был синим, а бант — алым. Но самым страшным было не это, а проклятый светящийся порошок. Гномы не пожалели его, и теперь принцы мерцали, как светлячки-переростки. Их было видно с другого конца сада. «Ну, что я могу сказать?» — вздохнула. «Теперь мы точно...» Не потеряем их из виду. «Вот именно!» — одобрил гном. «Это нужно, чтобы летающие камеры видели цель. И вообще мы отстаем от графика. Орин, Дорин, Шморин, несите декорации!» С передвижной платформы тут же спрыгнули три гнома со светящимися палочками в руках. Они метнулись в разные стороны, на ходу раздавая приказы. А через миг... В сад ломанулась толпа слуг. Они за считанные минуты заложили ямы мешками, расстелили покрытие с искусственной травой, расставили кристаллы с иллюзией клумб и цветущих кустов, а гномы в это время развесили на уцелевших деревьях гирлянды и мерцающие кристаллы. Там, где деревьев не было, они водрузили передвижные столбы и накинули на них морок. Я моргнуть не успела, как мрачное, выжженное магией пепелище превратилось в цветущий пейзаж, нежный и романтичный, идеально подходящий для свидания с прекрасными леди. «За пределы декорации не выходить!» — скомандовал Трорин, и его племянники натянули между столбами ярко-зеленое полотно. Оно резко выделялось на фоне остальной красоты, но через миг... На нём вспыхнула иллюзия заднего плана. Теперь сад казался бесконечным. Гномы даже пруд вдали нарисовали. Главное, чтобы зрители не проголосовали за прогулку у воды. «Всем занять места?» — скомандовал Трорин. «Эфир через три минуты!» «Светлейшая! Что здесь происходит?» — к нам подоспели принцы. «А где леди Тинали? — спросил Джонатан. В отличие от меня, он умудрялся безошибочно различать близняшек. — Принцесса слегла с приступом мигрени, вперед вышла Циля. Ей очень жаль, она безумно хотела встретиться и узнать о вас как можно больше, поэтому попросила меня заменить ее. — Но это невозможно, — возразил принц. «Почему же? Всякое случается!» Просиял Ральф и окинул меня восхищенным взглядом. Видимо, он решил, что это я все подстроила, подыгрывая ему. «Уверен, леди и так чувствуют себя ужасно. Не заставляйте ее испытывать еще и чувство вины за сорванный эфир, брат мой!» Миролюбиво добавил Ральф. «Принцесса приготовила несколько писем для вас». Вкрадчиво прошептала Циля. Она диктовала их из последних сил, борясь с жуткой головной болью, и просила меня зачитать их вам и записать ответ. Джонатан смутился и отвел взгляд. «Прошу вас, я обещала сделать все, что в моих силах, чтобы передать силу ее чувств к вам», — воскликнула Циля. Ее фигуру вдруг охватило серебристое сияние, а позади вспорхнула стайка светлячков снято провозгласил трорин что опешила я вы же сказали что у нас еще три минуты я передумал такие кадры нельзя упускать воскликнул гном это пустим в качестве заставки и рекламы эфира вы да я вас ральф побагровел орин шморин «Опускаем арку!» — скомандовал гном, не позволяя принцу озвучить угрозы. А через миг раздался жуткий треск, и сад накрыла огромная тень. Подняв взгляд, я увидела, как странные крылатые големы опускаются на землю. «Арка чистоты?» — в один голос взревели высочества. «Вы! Вы!» «Господа! Ситуация под контролем!» Арка плохо смотрелась на фоне сапфирового сада, но отлично впишется в эти декорации, ответил гном. Будет чудесно, если вы станцуете, следи на ее фоне. Только представьте, сад, ночь, и влюбленный кружаться в ритме вальса. Полная луна сегодня новолуние. Я это уже исправил иллюзии». — отмахнулся Трорин. Так вот, полная луна и ее лучи, нежно скользящие по усыпанной бриллиантами арки. «Маэстро, мы установили арку!» — к нам подбежал Орин. «Потрясающе!» — воскликнул Трорин. «Давайте рекламу. Начинаем эфир через пятнадцать секунд». «Но, ваше высочество, напоминаю про контракт!» Гном перебил Ральфа. Готовьте деньги за неустойку или смиритесь и наслаждайтесь. Все. Камера, музыка, эфир. Принц шумно вытахнул и сжал кулаки. «Начали!» — приказал Трорин. И гномы тут же направили на нас камеры и магические прожекторы. В глазах зребила, Очень хотелось сбежать из этого сумасшедшего дома. Но я помнила о главном. Нужно продержаться, пока гном возьмет принцев в оборот, и я, скрывшись за декорациями, смогу осмотреть яму». Трорин весьма удачно отделил ее от остальной части сада тем самым изумрудным полотном с иллюзией. «А пока я была вынуждена терпеть нежное щебетание Цили, зачитывающий Джонатану вслух письма от прекрасной Тиналии, которые приконша сама же и писала. Говоря словами гномов, Целиса отыграла роль на все сто золотых, умудряясь гнуть свою линию под видом добродетели. Она вплела в свои послания строки из скандальной поэмы «Песнь клинка и слезы луны», повествующие о безответной любви одной фрейлины к прекрасному рыцарю. Зрители уловили намек — и рыдали от наплыва чувств. На главном экране, с помощью которого гном следил за трансляцией и рейтингами шоу, то и дело вспыхивали монетки. Интрига вышла на новый уровень. Доверчивые зрители продолжали тратить бонусы и вовсю гадали, действительно ли принцессе плохо, или она знает о чувствах своей фрейлины и нарочно дала ей шанс встретиться с принцем. Почему принц так холоден? У него нет сердца? Когда он уже поймет, что леди Велисса — его судьба? Сколько нужно заплатить, чтобы организаторы прочитали ему наши комментарии? Увидела я сообщений в бегущей строке. Трорин выводил на экран лучшие реплики от зрителей, большую часть которых отстрочили его племянники. Орин, Шморин, Чморин и Диморин Работали, не покладая рук, задавая тон на всех форумах и подстрекая зрителей перечислять еще больше золота. А сообщение о том, что леди Велиса, судьба принца, наверняка оплатила сама же Циля, ибо оно звучало чаще всех, но в разных вариациях. «Где эта проклятая сигнальная сова?» — в мыслях раздался усталый голос Морганы. Я уже сама готова залезть на ближайшее дерево, трижды ухнуть и даже ахнуть, лишь бы не слушать этот бред. Я взглянула на часы. Прошло 20 минут. Кадры свиданий Джонатан Цилля и Ральф Минаэль снимали параллельно, но рейтинги первой пары были сильно выше, а, соответственно, их показывали чаще. Вторые пока наслаждались Пением лунных соловьев и пили шампанской в лодке. Она была настоящей, зато воду заменяла все то же зеленое полотно и иллюзия. Угух! Сигнал! мысленно воскликнула я, услышав вожделенный звук. Ну давай, пташечка моя, крякни еще два раза! взмолилась озверевшая от романтики Маргана. Угух! раздалось снова. Странно, что бесплатно. Я была близка к тому, чтобы доплатить птичке за третий крик и поскорее скрыться за декорациями. Ух! Ну, наконец-то! Ждем, — мысленно скомандовал Трорин. Не торопимся, чтобы обморок Дина выглядел естественно. — Ты еще поучи меня, — огрызнулся эльф. Глорин, смещайся поближе к Джонатану. «И по моему сигналу зацепись юбкой за какой-нибудь кустарник», — добавил маэстро. «Я уберу камеры и прикрою момент передачи письма». Как оказалось, старший принц перестраховался и успел доплатить Трорину за все нюансы спецоперации. Какой умный, несмотря на ментальную контузию и загадочную болезнь. «Вас понял!» отозвалась доенье под прикрытием. Трорин активировал иллюзию с бабочками. Джонатан, заметив сигнал, немного отстал от цели, подбираясь ближе к кустам. Глоринья ломанулась ему навстречу. «Начали!» — воскликнул Трорин. «Ох!» — Дин принялся судорожно хватать ртом воздух и обмахиваться веером, делая вид, что страдает от духоты. «Воды!» «Леди!» Ральф потянулся оказать помощь бедняжке, и лодка сильно покачнулась. Гномы зачем-то включили режим шторма. «Дышать нечем!» простонал Дин. «Гребите к берегу! Леди нужен целитель! Почему принц медлит?» На экране замелькали возмущенные комментарии зрителей. «Куда ему грести? Он и так чуть лодку не перевернул!» «Позовите на помощь Джонатана! Не отвлекайте! Он занят!» Экран пестрил монетками. Зрители верили, что и впрямь держат ситуацию под контролем и вовсю голосовали за понравившийся вариант спасения леди. «Орин, у нас рекорд! Давай рекламу, чтобы потянуть интригу!» — воскликнул Трорин. «Ваше высочество, берите уже весла и гребите в конце концов!» «Куда? Вы сдурели! Леди плохо!» — заорал Ральф. «Где целитель?» К бредному и беспомощному эльфу тут же подбежал лекарь и помощники с носилками. «Я сказал, гребите! Вас снимают!» — приказал гном. «Кадров с в обмороке у меня достаточно. Сорин все смонтирует» принц беззвучно выругался, но подналек на весла. нет не так в ужасе воскликнул трорин орин нужно больше тела в кадре у его высочества и так рейтинги падают что раздевайтесь скомандовал гном, переключая эфир на Джонатана. в это время его помощник напрыгнул на ральфа, стягивая с него камзол и расстегнув несколько пуговиц на рубашке. «В камзоле неудобно грести. Вы скинули его, чтобы скорее вернуться на берег. Приготовились. Камера. Мотор. Сцена в лодке. Дубль второй». Ральф выпучил глаза, словно обезумевший бык, и принялся грести. огномы гномы продолжили качать лодку, брызгать на него водой и махать огромными зачарованными веерами, имитируя штормовой ветер. «Что вы делаете?» — взвыла я, бросаясь к гному. «Их же не в открытое море вынесла. Это нелогично!» «Рейтинги и логика несовместимы!» — огрызнулся Трорин. «Люди платят, я снимаю!» «Гребите, вашего высочество, гребите!» «Дамы хотят еще!» «Вы начали обгонять брата по просмотрам!» Ральф поднажал так, что на груди треснула рубашка, а я вдруг с ужасом заметила промелькнувшие в соседних кустах малиновые шаровары. Кто-то крался за Джонатаном. «Абас — Аббас! — позвала я. — Там, в кустах... — Маэстро Корин! — обреченно простонал он. — Я знаю. Это младший брат Глорина и Трорина. Он... «Готовит отвлекающий маневр, чтобы ты могла сбежать. На всякий случай отойди подальше». Дважды повторять не пришлось. Я шустро сместилась и вновь покосилась на экран. Ральф загребал веслами, как во время крушения. Вокруг бушевал шторм, и не хватало только пары монстров для полноты эффекта. Мое воображение вмиг нарисовало, как из пенящейся воды появляется зловещие щупальцы, а принц одним ударом весла убивает морское чудище и спасает прекрасную даму. Но, похоже, гном приберег это для второго свидания. Пока для рейтинга вполне хватало и мускулистого торса младшего высочества, облепленного мокрой рубашкой. Поблизости раздалось подозрительное кряхтение и шуршание. Маэстро Корин... Зачем-то увязался за мной, пробираясь сквозь кусты. К счастью, остальные участники Балагана были слишком увлечены спектаклем и не обращали на диверсанта в малиновых шароварах ни малейшего внимания. Ладно, значит и я поступлю так же. Абас приказал не трогать гнома. Дядюшка, маэстро! к Трорину подбежал молодой гном в оранжевом комбинезоне и короткой фиолетовой куртке. Из-за проблем с водоснабжением в магических фонтанах нет воды. Мы не сможем перейти ко второй сцене». «В смысле нет воды?» — удивилась я. «Это принцы повредили что-то во время раскопок?» «Нет, это гномы напакостили по моему приказу», — ответил мастер. «Мне нужно было лично осмотреть эту часть сада, поэтому они затопили изумрудную аллею и принцам пришлось перенести свидание сюда. А, -а, а только и смогла протянуть я. Что ж, это многое объясняет. Вот только не пойму, что Корин делает сейчас. Пульт управления новой поливочной системы сломался, продолжил Абас, предугадав мой следующий вопрос. Поэтому изумрудную аллею до сих пор топит, а и ведрами таскают воду оттуда, чтобы шоу продолжалось. Корин пытается все исправить. Тревога вспыхнула моментально, но не сбежать, ни помолиться я не успела. Видимо, боги решили, что мы исчерпали лимит везения, и в следующий миг произошло несколько событий одновременно. Его высочество Ральф вошел в режим берсерка и загребал с такой силой, что сломал весло. Лопасть отлетела в сторону, сбив камеру. Та рухнула, зацепив гирлянду и потянув за собой два бутафорских дерева, которые попутно снесли один из осветительных артефактов. Раздался крик, Трорин запустил рекламу, но в этот же миг во все стороны полетели магические искры и салюты. Один из них сбил светильник прямо над головой Корина. «Осторожно!» — воскликнула я. «Дзынь!» Несчастный гном чудом выжил, но выронил светящийся шар. Он разбился на осколки, и фонтан за его спиной взлетел на воздух от сумасшедшего напора воды. «Ложись!» — закричал Абас, накрывая нас защитным плетением. «Трорин, я убью тебя!» На нас мощным потоком хлынула грязная вода. «А -а -а! — раздался сбоку чей-то вопль. — Я не виноват, — испуганно пискнул гном. — Что происходит? — взревел выпавший из лодки Ральф. — Трорин, вырубай все, — приказал Абас. Не могу, управляющий кристалл разбился. — Все целы, — из-за кустов выползли Джонатан, Манита и Циля. — Да, отозвалась я. — морщась от жуткой вони. «Почему так несет болотом? Вода в подземном источнике гнилая!» — крикнул Трорин. «Что? Источники под замком зачарованные, вода не могла застояться? Или я вдруг с ужасом вспомнила странную яму и выжженную землю? Первый признак, что неподалеку проводили ритуал черной крови?» Это мертвые растения, высушенная магией земля и застоявшаяся вода, именно с болотным запахом. Проклятие! Во что же мы влипли?» «Письмо у меня», — мысленно отчитался Глорин. Я облегченно выдохнула. «Хоть что-то хорошее». «Не встаем! Ползем к выходу!» — приказал Аббас. В этот же миг сбоку взорвался еще один фонтан, и арка чистоты неожиданно засияла на весь сад, сообщая всем, что кто-то из высочеств только что обрел свою пару. Только этого нам и не хватало. Проклятые гномы, проклятые принцы, проклятые отборы невест. Конец книги. Читала Ксения Широкая.